Мари стремительно приблизилась к основной цели своего звонка в посольство. Надеюсь, что Пётр передал вам, что мне может понадобиться от вас некоторая помощь. Более того, он объяснил мне, что вы были в Цюрихе, воскликнул Денис. Не могу сказать, что я всё понял из его слов, но главное я уловил. Сейчас в мире намечается значительное финансовое оживление. Да, вы правы, но трудно при этом сказать, кто этим манипулирует. Ну, это уже мои проблемы. Вам чем-нибудь сейчас помочь? У меня есть номер автомобиля и телефонный номер. Оба здесь, в Париже. Телефон, естественно, вне списка, и будет неудобно, если я по нему позвоню. Давайте их мне. Мари сразу же зачитала номера. У нас имеются друзья в разных сферах, и я сотрудничаю с ними по поводу наркотиков. Почему бы нам не позавтракать завтра? Тогда бы я смог уже сообщить вам, что у меня получилось. Я бы с удовольствием приняла ваше предложение, но завтра у меня весь день занят. Как-нибудь в другой раз. Я позвоню вам завтра. Чудесно. А я пока поработаю над вашей проблемой. Мария взглянула на часы и положила трубку. Я должна позвонить Петру в три часа. Напомни мне об этом. Ты действительно полагаешь, что он сможет что-то так быстро узнать? Ну, еще как сможет. Он еще прошлой ночью звонил в Вашингтон. Это только что сообщил мне Корбельер. Мы все шпионим понемногу. Одна часть информации здесь, другая там, один факт отсюда, другой оттуда. Звучит не очень обещающе, похоже на предательство. Напротив, мы же имеем дело с деньгами, а не с ракетами, а деньги обычно движутся нелегально, обходя все законы стороной. Утром мы должны увидеть юриста, которого нам предложил Дьямакур. А сколько ты собираешься снимать со счета? Все. Все? Совершенно верно. Если бы ты была директором такой фирмы, как Тредстоун, что бы ты сделала, если бы узнала, что со счетов корпорации уплыли 4 миллиона швейцарских франков? Надо подумать. — Поняла. — Демакур предложил оформить несколько наличных чеков на предъявителя. — Он тебе сам это предложил? — Чеки? — Да. — А что-нибудь не так? — Конечно. Номера этих чеков могут быть разосланы во все банки. Когда ты придешь в банк, то окажется, что все платежи приостановлены. — Он победил, не так ли? — Он получает с двух сторон. Что же нам делать? Согласиться с частью того, что он предлагает, то есть с оформлением на предыдущий его ладонь. Сначала обед, потом Петер, а затем книжный магазин на Сен-Жермен. Книжный магазин на Сен-Жермен, повторил Борн, и боль снова пронзила его. Что это было? Почему я так испугался? Они вышли из ресторана на бульваре и направились к телефонному узлу на улице Вожерар. Там находилось множество телефонных кабинок, расположенных вдоль стен просторного зала, в центре которого был большой круглый прилавок, за которым клерки принимали заказы, назначали кабинки и регистрировали отказы на линиях. Линия достаточно свободна. — сообщил подошедший клерк, — вы будете соединены буквально через минуту. Пожалуйста, пройдите в кабину номер 12. «12 — Двенадцать? — уточнила Мари. — Да, мадам, прямо перед вами, в стены. Пока они шли к кабине, Джейсон держал ее за руку. — Я знаю, почему люди предпочитают звонить отсюда. Отсюда дозвониться намного быстрее, чем из телефона в отеле. Но это только одна причина. Они дошли до кабины и едва успели закурить, как внутри раздалось два резких звонка. Мария открыла дверь и вошла внутрь, вынимая на ходу записную книжку с карандашом. Она быстро сняла трубку. Через минуту Борн с содроганием заметил, как Мария бессмысленно уставилась в стену, кровь отлила от ее лица, а кожа стала мертвенно-бледной. Она закричала, сумочка ее упала, и содержимое рассыпалось по полу. Джейсон бросился внутрь. Мари была близка к обмороку. — Это Мари Сен-Жак, Лиза. Я звоню из Парижа. Пётр ждет моего звонка. — Мари? О, Боже мой! Секретарша потеряла дар речи. Где-то вокруг нее слышались посторонние голоса. Трубку взял кто-то другой. — Мари, это Аллан, — проговорил первый помощник Петера. — Сейчас мы все находимся в кабинете Петера. — В чем дело, Аллан? У меня очень мало времени, и я хотела бы с ним поговорить. Наступила тишина. — Я тоже хотел бы это сделать, Мари. Но боюсь, что это невозможно. Петер мертв. «Мари, он... что?»